Глава 19. -я. Люди. За величайшую победу всех времен и за будущее без воин! за мир, в котором наши дети смогут жить без страха за свои жизни, громко произнес Казимир, поднимая кубок. За мир! Поддержал его гул трех сотен глоток. Мы выпили. На самом деле, мне не очень хотелось участвовать в шумной пирушке. Не прошло и двух дней, как умерла Тиара, так что, мягко говоря, весело мне не было. Плюс несколько удручало то место за столом, которое мне отвели. Когда мы вернулись из истревшего гнезда, приготовления были завершены, и меня практически сразу усадили во главе центрального стола. По левую руку от меня посадили Уну. Получалось, что с торца стола сидели мы двое, будто хозяин и хозяйка банкета. Конечно же, было рациональное объяснение и самому пиршеству, и расположению людей за столом. Начнем с того, что инициатором мероприятия выступил, как ни странно, древний Еще стоя на крыше Зортарна, он сказал о необходимости примирить людей. Уна сразу ответила, что это может быть не так уж и просто, учитывая, что вчера наши армии отчаянно резали друг друга. Поэтому я предложил начать с головы. Прежде чем подпускать солдат воевавших по разные стороны друг к другу, необходимо помирить командиров. Слово за слово и родился этот прекрасный план: на нейтральной территории между лагерями двух армий общими силами организовать банкет для командиров. Естественно, в приготовлениях участвовали небольшие группки под присмотром адептов богов. Естественно, если бы не связь богов с их адептами, быстро провернуть подобное было бы гораздо сложнее. Да, пока мы вели переговоры, богам было чем заняться. Как и ожидалось, им пришлось помочь приграничным отрядам, столкнувшимся с истлевшими. Хорошо хоть королева Тления довольно быстро отозвала назад свои войска, но ну а так как мы смогли все таки договориться с ней, истлевшие больше не нападали. Договорились. Не скажу, что переговоры с Уртией были именно тяжелыми, но довольно долгими и нудными. Несмотря на то, что мозги бывшей богини справедливости подверглись влиянию безумия, а потом еще и тления, и несмотря на резкость ее высказываний, королева тления вполне способна обсуждать эмоции и рассуждать логически. Именно поэтому она сомневалась и не скрывала своих сомнений. Когда она предложила нам сесть в кресло, некоторое время после этого она думала молча, а потом выдала: "А что вообще вам мешает обмануть меня? Если вы все выдумали, то когда я отзову своих малышей, они перестанут питаться, начнут слабеть, а в это время мир будет исцеляться, а потом, потом мы уже не сможем себя защитить". Или предположим, вы говорите правду, но тогда ведь остается шанс, что хаоситы не нападут и пройдут мимо Зуртейна. Тогда я и мои малыши окажемся ровно в той же ситуации, ослабнем и не сможем дать вам достойный отпор в будущем. И ведь логично, черт подери. Естественно, что с нашей стороны именно Уна принялась объяснять Уртии, почему нам стоит верить. Правда, не скажу, что с точки зрения логики ее слова звучали совсем уж убедительно, зато голос звучал уверенно. В общем, у меня есть предложение. Послушав некоторое время диалог двух дам, имена которых начинаются на одну и ту же букву, произнес я: "Мы будем подкармливать тление, пока не нападут хаоситы". В этот момент все в едином порыве уставились на меня. Берг и Уртия удивлённо, Мара восхищённо, Кейн равнодушно Ауна с одобрением. что выражала тьма в глубине капюшона древнего сказать было сложно, но уверен, ему тоже не терпелось узнать, что именно я имею в виду. "Поясни", коротко велела Уртия. "Насколько я понимаю, тление сродни единому организму. То, что съел один, чуточку насытило всех". Бывшая богиня праведности молча кивнула тем легче, значит, будем привозить вам осужденных на смерть преступников и передавать с рук на руки каким-нибудь истревшим стлевшим медведям. Думаешь, у вас хватит преступников? спросила Уртия серьезно. Если что, всегда можем подкидывать вам животных. Скот или тех на кого охотимся, спокойно ответил я. Подумав некоторое время, она приняла мое предложение, но тут же возник следующий вопрос: что будет после нападения хаоситов? Сошлись на том, что во время войны они смогут питаться хаоситами. Никто из нас не был уверен, что это в принципе возможно, но "если выйдет", восхищенно проговорила Уртия, поглотить хотя бы одного хаосита. Сколько ж мы энергии то с него получим? Ну а что после войны? А войну сначала выиграть надо, сухо отрезал древний и чуть мягче добавил: когда это случится, та мы будем решать, как нам дальше жить. В любом случае, принимая от нас жертвы, а после питаясь нашими общими врагами, вы уж точно не станете слабее, чем сейчас к началу войны. Может быть, будете даже сильнее. Покивала Мара. Благодаря плоти хаоситов. Это если их вообще можно поглотить, напомнила Уртия. Но вы правы. Доверяясь вам, я рискую, однако же в целом теряю мало. Надеюсь, не стоит говорить, что будет, если вы не станете приносить нам жертвы, впилась она в меня холодным взглядом. Не стоит. Вот и славненько. Улыбнулась королева Тления и пару раз хлопнула в ладоши. А теперь поговорим о периодичности жертвоприношений. Нам удалось одним махом решить острую проблему с истлевшими и заручиться поддержкой могучих союзников. Королева Тления. Она ведь гораздо сильнее обычных богов. По сути, она богиня, подчинившая себе все тление. Истлевшие не только ее руки и ноги, но отчасти и последователи. Плюс до сих пор есть люди, которые помнят богов праведности и молятся им. Ну и что, что таких мало? Ведь от своих покровителей они не получают ничего взамен. Удивительно вообще, что они существуют. Проклятое тление!» – воскликнула Арта Маринга, белокурая девица в фиолетовых латах. Место между ней и Уной занимал только Жальвин Клюни. То, что Арта находилась довольно близко к нам, говорила о ее значимости для армии Рюгуса. Как и клюни, эта девушка до недавнего времени была адептом бога контроля. Весёлый гомон за столами прекратился, и люди с интересом уставились на Марингу. Та же с силой стукнула кубком по столу и поднялась на ноги, буравя гневным взглядом Уну. Прищурила глаза, оскалилась, а затем обвела взглядом большую часть пирующих. Третий длинный стол стоял позади девушки, на него оборачиваться она не стала. "Господа, дамы, неужели вы считаете происходящее нормальным? В чем именно проблема, уважаемая?" мило улыбнулась Мара, сидевшая как раз напротив Арты, между Кейном и Бергом. "Не навоевались? Хотите дальше проливать кровь?" "Мара, прошу тебя," ласково проговорил я и снова повернулся к карте. И все таки госпожа Маринга, пожалуйста, будьте конкретнее, что именно вас не устраивает? То, что возле вас, господин Утер, сидит предательница, громко произнесла девушка. Мне неприятно это признавать, но спорить с тем, что наша сторона проиграла, я не буду. Великий объединял нас, и после его убийства мы не сможем сражаться. Я признаю, как и то, что теперь необходимо налаживать мирные отношения. Вот только я считаю, что прежде чем приступить к этому, стоит наказать предательницу. Я услышал ваше мнение, госпожа Маринга, произнес Яскров с удивлением. А вот большинство присутствующих напротив недоуменно смотрели то на Арту, то на Уну, искренне не понимая, почему последнюю только что назвали предательницей. Есть ли еще кто-нибудь, кто думает точно так же? Я поднял руку лысый мужчина за правым столом. Я! отозвалась женщина с короткой прической и шрамом на щеке из-за левого стола. «И я Я тоже. Понятно. Маринга успела подготовиться к своему выступлению, пообщавшись с бывшими последователями Рюгуса. Пусть не все из них поддержали Арту, но многие, однако же наиболее высокопоставленный последователь воздержался. А что вы скажете, господин Клюни? обратился я к нему. Жальвин внимательно посмотрел на меня и тяжело вздохнул. Ну а что я могу сказать, господин Утер, лишь то, что сейчас, на мой взгляд, гораздо важнее подумать о будущем, объединить силы и строить новый Зуртейн без войн, боли и страха. И мы полностью вас поддерживаем, господин Клюни, с придыханием выпалила Арта, и желаем, чтобы вы заняли достойное место в новом Зуртейне. Вы сильны, мудры и все это время были нашим фактическим лидером. Я считаю, что именно вы, а не проклятая предательница по праву должны сидеть рядом с господином Утором. Мы собрались здесь, чтобы положить конец войне, чтобы примирить людей и отбросить ненависть. Лидеры наших армий должны показать людям, что отныне начался мир. Вы наш лидер, а не та, кто вероломно убила нашего покровителя. Что? удивленно выпалила Тильда. Тан наемников Саудза. Вместе со своим возлюбленным зомби, бывшим таном Хорном, которого Кейн воскресил после нашего возвращения из стерры, она сидела за нашим столом, но ближе к противоположному от нас краю. «Уна убила Рюгуса? Я думала, это сделал Утер. Я тоже. И я. А я думал, это Глазиск или Наридуэль. Нет, господа и дамы, Победоносно крикнула Арта: "Господин Утер достойно сражался с великим. Оба смогли тяжело ранить друг друга, однако же победитель не был определен. И именно в этот момент за спиной великого появилась предательница и нанесла решающий удар. Народ ошарашенно глядел на Уну, Их удивлению была причина. Никто до сих пор не озвучил официальную версию событий. Сегодня под конец собрания на крыше Зуртарна мы с богами решили, что для общего блага будет лучше думать следующим образом. Рюгус во время тяжелого боя осознал свои грехи, раскаялся и восстановил единство, но так как был сильно ранен, не перенес этого и умер от потери энергии. Кому-то может показаться, что наша версия звучит не очень убедительно, но большинству людей ее хватит. Мы фактически признаем, что во всех страданиях народа виноват Рюгус, однако искуплением и самопожертвованием немного обеляем его личность. Зачем? Чтобы к бывшим последователям Рюгуса было меньше претензий от других людей. Ведь эти бывшие последователи постепенно станут последователями других богов, а зачем другим богам брать к себе тех, кто принесет с собой чемодан проблем? Ну и вторая причина. Немного обелить богов, сражавшихся на стороне Рюгуса, а заодно сделать приятное Илониде. Да, мы не обязаны ублажать богиню-мать. Да, она сказала, что и так на нашей стороне, но правильные решения нужно поощрять, а всходы союзнических отношений поливать и удобрять, чтобы снизить вероятность удара в спину. Госпожа Маринга, позвольте узнать, с чего вы взяли, что Уна повинна в смерти Рюгуса? Мара раньше меня задала наиболее животрепещущий вопрос этого позднего вечера. Перед самой своей смертью великий показал своим верным адептам, что с ним случилось, гордо заявила Арта. Хм, протянул я демонстративно уставившись в звездное небо. Наш пикник проходил на открытом воздухе при свете факелов. Интересные вы вещи говорите, госпожа Маринга, а вот все боги думают, что Рюгус умер без чьей либо помощи. В полной тишине я неспешно делился официальной версией произошедшего. Так как собрались здесь, по сути, лидеры среди людей нашей части Зортэйна, полагаю, многие поняли, что скрыто за моими словами. Я видел это по их задумчивым лицам. Так вот, Уна, продолжил я, появилась на крыше Зортарна лишь после того, как Рьюгус пал, и не нужно на нее косо смотреть, ведь она выполняла личное поручение Рюгуса. К сожалению, в чем оно заключалось, мы не можем рассказать широкой публике, сказал я, сложив руки домиком. Однако будьте уверены, все боги знают, чем занималась Уна. Она почувствовала остатки энергии Рюгуса в единстве и поняла, кто именно восстановил единство. Я рассказал ей, что произошло, и, продолжив волю Рюгуса, Уна согласилась на перемирие. Выдохнув, я взял небольшую паузу, чтобы полученная информация хоть немного улеглась в головах людей, затем продолжил. И еще один момент позвольте уточнить. Сейчас наш мир изменился, а вместе с ним изменилась и связь между богами и людьми. Все вы можете теперь жить без покровителей, проговорил я. Новая волна удивления коснулась лиц моих благодарных слушателей. Вот только очень мало кто сможет без покровителя обрести настоящую силу. Отказавшись от покровителя, подавляющее большинство людей остановится в своем энергетическом развитии, а то и начнет становиться слабее. Я говорю все это не просто так, а для того, чтобы каждый последователь Рюгуса задумался о своем будущем и смог заинтересовать того бога, которого хочет видеть своим покровителем. Не очень тонко вышло, зато они поймут. Так получается, подал голос Адурхан, вождь одного из кочевых племен, — Бывшие последователи Рюгуса настолько что обманули? Ну да, скорее уж поверят мне, ибо я апеллирую тем, что боги, скажем так, на моей стороне, однако и раз при нам лишних не нужно. Может быть, великий послал нам видение о предательстве Уны до того, как раскаялся, предположил Клюни, глядя мне прямо в глаза. Хорош, гад. Быстро все понял и начал искать пути отхода. В том, что Арта начала всю эту бучу, он по-любому замешан, хоть сам ни в чем Уну и не обвинил. Делает вид, что не при делах, и возвысить его это воля других, а не его самого. Я тоже так думаю, кивнул я в ответ и, сориентировавшись, продолжил его мысль. А опровержение просто не успел отправить вам, Пошел восстанавливать единство и переоценил свои возможности. Да, выдохнул Клюни. Жаль, что это вызвало разногласия между нами. Прости уна, что считали тебя предательницей. На его слова бывший отблеск лишь кивнула. Я же задумался, а стоит ли спускать на тормозах этот их финт? Клюни, откровенно говоря, поступает подло, ведь мы готовы закрыть глаза на все его прошлые заслуги, готовы говорить с ним на равных, привичять за одним столом. Я на сто пятьдесят процентов уверен, что вся эта обида за Рюгуса невинно убиенного Уной, та еще показуха. Клюни, матёрый интриган, и до недавнего времени очень опасный враг. Вчера утром он вполне осознанно вел против нас армию и из людей в поединке, кроме меня и моих друзей, никто бы не смог его одолеть. До этого он возглавлял последователей Рюгуса, и их союзников и в других сражениях, и в штурмах замков, до да городов, так как Бон и Уна обычно были заняты другими делами. Еще раньше возглавлял войска своего герцогства Аруэль, Я не злопамятный, но как и многие присутствующие, прекрасно помню, что еще до объединения Зуртарна, будучи нашим союзником, подставил наши объединенные войска под удар, когда во время захвата столицы дал своим приказ отступать. Нет, клюние не агнец, это змей, который, схватив свою добычу, изо всех сил будет удерживать ее и пытаться сожрать. Однако же мне не сильно хочется лезть в политику. Не сейчас уж точно. Раз уж с Суны и Рюгусом разобрались, раз уж по Дуну больше не пытаются так нагло копать без с ними, Польза от отклюни тоже может быть. Надеюсь, совсем уж наглеть он не бу. Хорошо. Допустим, она не предательница, мгновенно переобулась Арта, прервав мои размышления. И тем не менее, есть еще как минимум, одна причина не доверять ей. Ее отношение к Бону. Все мы помним, как они миловались, когда только восстановили Зуртарн, как появлялись перед нами, держась за руки, будто короли и королева. С упоением вспоминала Маринга, обращаясь к бывшим последователям Рюгуса и их бывшим союзникам. Многие завидовали этой паре, завидовали тому прекрасному ореолу любви, что окружал их. А что теперь? Бон пал в бою с Тиарой Темной, женой господина Утера, и как на это реагирует Уна? Вместо того, чтобы попытаться отомстить за любимого, она смирилась. Тем самым Уна опозорила Бона. Представьте, каково было бы ему, если бы он узнал, что любовь всей его жизни сразу же после его убийства помирилась с врагом, а уже на следующий день сидит во главе стола рядом с другим мужчиной. Пусть Бон и мертв, а великий раскаялся в своих поступках, но это не отменяет того, что Бон был нашим лидером. Я считаю, что та, кто топчет память о нем и его гордость, недостоен представлять представлять. Девушка заткнулась и в ужасе уставилась на меня. Сука. Я понимаю освободившееся место, желание захватить власть, подвинуть Уно, но Чертуем переходить не стоило. Я вскинул правую руку, сорвавшийся с пальцев поток злой фиолетовой энергии раздвоился и будто щупальца кракена обвил Арту и Жальвина. Поднял обоих негодяев в воздух, начал сдавливать их тела. "А!" закричала девушка. "Молчать!" холодно произнес я, поднимаясь с места. "Вы оба перегнули палку". Если хотели занять место Уны, лучше бы делом доказали, что достойны этого, а не гнусными интригами. Что вы такое говорите, господин Утор?» — Выдавил клюни. Прошу вас, отпустите нас. Вы говорили, что Уне стоило отомстить за Бона. Проигнорировал я его, продолжая держать их в воздухе и пожирать их силы. Но ведь и тиара погибла в тот миг тоже. По вашей логике я должен отомстить за нее, а раз этого не сделал, то позорю ее доброе имя. Нет, господин Утер, мы не имели ничего такого в виду. — завопила Арта. — Вы посмели обвинить меня в том, что я опозорил свою жену, героически отдавшую жизнь ради всего Зуртейна! Вы посмели столь нагло пытаться возвыситься в то время, когда всем нам в первую очередь нужно думать о будущем мира, а не о личной выгоде, проговорил я и прикрыл глаза. Мне хотелось бы вас прикончить. Возможно, тем самым я бы в очередной раз помог бы всему миру. Однако я не желаю на этом пире, призванном нас сплотить, проливать чью-то кровь. Я поступлю иначе. Отныне ваши энергетические каналы заблокированы. В вас останется ровно столько энергии, сколько необходимо для обычной жизни. Ни о каких сражениях, заклинаниях, умениях и речи быть не может. Если хотите вернуть свои силы, докажите мне, что достойны этого.